Глава 7. Официальные истории. Дэвид Айк всегда был мечтателем. Он вспоминает, как в школе учителя просили его перестать витать в облаках, а он думал: "Ну, мне больше нравится мечтать, чем вас слушать, поэтому сейчас я, пожалуй, помечтаю". В 15 лет Айк бросил школу, чтобы стать футболистом. В 21 год, когда мучительный артрит заставил его уйти из спорта, он подался в журналистику. В 1980-х годах Айк стал широко известен в качестве спортивного комментатора BBC. В 1993 году в своей автобиографии Айк признался, что несмотря на успех, он все сильнее ощущал неудовлетворенность жизнью. Он чувствовал, что в жизни должно быть что-то еще. И тогда он начал получать телепатические сообщения о том, что миром тайно управляет злая раса лептилоидов из другого измерения. Итак, вот версия реальности от Дэвида Айка. Когда-то была золотая пора человечества. Это было время гармонии и безмятежности. Наши древние предки жили в полном согласии друг с другом и с окружающим миром. Не было войн, голода, загрязнения окружающей среды, все ладили между собой. Затем мир был грубо нарушен. Зловещая сила мрачной тенью нависла над человечеством, назрел секретный заговор. Потом на протяжении тысячелетий заговорщики тайно внедряли сложную систему управления, созданную для того, чтобы подавить нашу естественную связь с космосом и держать нас в постоянном страхе и растерянности. Современный мир это алтарь для совершения их тайных махинаций. Основные СМИ, система образования, наука, политика, западная медицина всё это орудие заговора. Их используют, чтобы контролировать наше сознание и держать нас в подчинении. Всё, что происходит в мире: войны, экономические кризисы, стихийные бедствия и теракты всё это спланировано в прокуренных залах заседаний тайной группы заговорщиков в чёрных костюмах. Но Айк говорит, что это только верхушка айсберга. Эти земные тираны всего лишь марионетки в руках ещё более зловещего врага. По мнению Айка, истинные виновники этого чудовищного заговора архонты, раса пришельцев рептилоидов из другого измерения. Айк утверждает, что с помощью наших пяти чувств мы не можем почувствовать заговор. Архонты питаются человеческой энергией, подобно вампирам. Особенно им нравится страх и ненависть. Они улавливают наши тёмные эмоции. удерживая нас в ловушке виртуальной реальности. Айк объясняет, что наша вселенная всего лишь голограмма, и архонты взломали саму материю космоса. Контролируя человеческое восприятие, они способны управлять нашими мыслями о реальности, поддерживать постоянную растерянность и страх и заставлять людей подчиняться невидимым властителям. Похоже, дело плохо. Мы оказались в злых когтях архонтов. Человечество на грани полного порабашения. Игра окончена. Рептилоиды победили. Но мы не должны погибнуть. У нас ещё остаётся проблеск надежды. У архонтов имеется одна роковая слабость. Они должны действовать скрытно, в тайне. Айк говорит, что когда их планы выносятся на свет, чары разрушаются и созданная ими система управления разваливается как карточный домик. Таким образом, спасение уже витает в воздухе. Всё больше и больше людей просыпаются, начинают что-то понимать, стряхивать с себя оковы, созданные архонтами и их человекоподобными приспешниками. Если мы продолжим это движение, то архонты будут побеждены, и тьма отступит. Забрезжит рассвет, люди объединятся, и мы вернём себе наше законное место в космосе. Если вы не поклонник Дэвида Айка, то все эти утверждения могут показаться вам, мягко говоря, достаточно дикими. И это я ещё не упомянул, что кольца Сатурна работают как гигантская радиоантенна, а Луна поле внутри. Как красноречиво выразился Лорен Коллинс в книге "Детектор бреда", Дэвид Айк со своими рептилоидами стал ярчайшим примером самого альтернативного из всех альтернативных мышлений. воплощением сумасшедших теорий заговора, в которые никто не верит, будучи в здравом уме. Тем не менее, аудитория Айка не ограничивается горсткой маргиналов. У него есть преданные поклонники. Среди интернет-ресурсов, посвящённых теме конспирологии, его форум один из самых оживлённых. Он опубликовал более десятка книг с подробным изложением своих идей. Он проводит лекции, которые длятся целый день, в таких местах, как стадион Уэмбли в Лондоне, где его встречают тысячи поклонников. Почему такое количество народу верит во всеобъемлющие и запутанные теории Айка? Пока я знал про Айка только то, что он считает, что миром правят заговорщики, представляющие собой рептилий с политическими амбициями. Я тоже игнорировал его идеи как запредельно безумные. Но когда вы Знакомьтесь с мировоззрением Айка и психологией сочинения историй, вам открывается другая сторона. Я уже сказал, что это история реальности от Дэвида Айка, и на самом деле она не более странная, чем некоторые наиболее долговечные и популярные истории, которые мы все знаем и любим. В некотором царстве, самая старая из когда-либо написанных историй или скорее самая старая из найденных, эпос о Гильгамеше. Предполагается, что его отдельные части были впервые рассказаны еще пять тысяч лет назад. Впоследствии, примерно в VII веке до н.э., они были объединены в эпическую поэму, записаны на двенадцати глиняных табличках и оставлены на хранение в библиотеке ассирийского царя Ашурба-Непала, в Неневии. Вскоре разразилась война между Ассирийской империей и вавилонянами. Ассирия пала – Неневия была разрушена до основания, и таблички пролежали в песках пустыни почти три тысячи лет. В 1849 году английский археолог Остин Генри Лейерт откопал руины древнего города и потерянные таблички. Потребовалось еще два десятилетия, чтобы расшифровать клинописный алфавит. Когда наконец древнюю поэму перевели, викторианская публика была очарована. Главный герой истории – Сильный и мудрый царь Урука по имени Гильгамеш. Одно из его приключений начинается с того, что на некогда мирное царство ложится тень чудовищного зла. Источник бед свирепый великан Хумбаба, у которого по разным описаниям лицо льва, рога быка, когти ястреба, а тело покрыто твёрдой чешуёй. Друг предупреждает Гильгамеша, что у Хумбабы есть власть над людскими страхами: громовой ураган, Это был голос Хумбабы, страшный огонь, это было его дыхание, ужас смерти это был его взгляд. Не испугавшись, Гильгамеш преодолевает полмира, чтобы вторгнуться в логово Хумбабы. Затем происходит кульминационное сражение. Хумбаба намного сильнее Гильгамеша. Вроде бы нет никакой надежды на победу, но когда герой уже почти сломлен, он призывает божественную силу и убивает монстра. В царство Урук возвращается мир. Эпос о Гильгамеше хорошая сказка, настолько хорошая, что люди на протяжении тысячелетий неоднократно сочиняли её заново. Рассмотрим поэму Беовульф, сложенную менестрелями средневековой Англии примерно между 8 и 10 веками. Главный герой истории сильный и мудрый воин по имени Беовульф. Приключения начинаются с того, что на некогда мирное сообщество в Хеароте ложится тень чудовищного зла. Источник бед Грендель, свирепый великан с горящими глазами, смертоносными когтями, мощными челюстями, а тело его покрыто непробиваемой чешуёй. Грендель терроризирует обитателей Хэрота, каждую ночь похищая спящих людей и отрывая им конечности. Беовульф прибывает из другой части Европы, чтобы сразиться с Гренделем. Однако выясняется, что Грендель был лишь прилюдием к появлению более страшного злодея. Его ещё более чудовищной матушке. Герой вторгается в её подводное логово, и затем происходит кульминационное сражение. Чудовище намного сильнее Беовульфа. Вроде бы нет никакой надежды на победу, но когда кажется, что всё уже потеряно, Беовульф призывает божественную силу и побеждает монстра с помощью меча, выкованного великанами. В Хэрод возвращён мир. Сказки о Беовульфе и Гильгамеше. Были сочинены абсолютно независимо друг от друга с промежутком в несколько тысяч лет в двух совершенно разных культурах. Однако они удивительно похожи. Современные многозальные кинотеатры с кондиционерами и успешные высокобюджетные фильмы, казалось бы, очень отличаются от продуваемых сквозняками залов и поющих менестрелей прошлого. Однако нас по-прежнему приводит в восторг истории о доблестных героях, которые сражаются с ужасными злодеями. Вспомните фильм Челюсти Стивена Спилберга. Чудовищная акула начинает терроризировать сонный приморский городок. Главный герой, шериф полиции Броуди, выходит в море, чтобы сразиться с акулой. Кажется, что победа невозможна, но Броуди проявляет чудеса изобретательности и убивает акулу. Вспомните Звёздные войны, где чудовищный Дарт Вейдер угрожает всей галактике до тех пор, пока Люк Скайуокер не уничтожает Звезду смерти. обнаружив её уязвимое место с помощью силы. Или же возьмите любой фильм про Джеймса Бонда. Злодей угрожает безопасности западного мира. Бонд проникает в логово зверя. Злодей почти схватил Бонда своими дьявольскими лапами. Бонд побеждает. Приятно думать, что человеческая фантазия безгранична, начиная от сказок, которые нашёптывались у первобытного костра и заканчивая подкастами, распространяющимися с помощью интернета. Мы на протяжении тысячелетий рассказываем друг другу истории, используя для этого любые подручные средства. Совместными усилиями мы придумали бесчисленное множество сверхъестественных персонажей, фантастических существ и невероятных событий. Теоретически, сказок существует столько же, сколько рассказчиков. Однако, как показал краткий обзор, если истории разобрать по косточкам, некоторые из них оказываются практически неотличимыми друг от друга. И дело не в том, что рассказчикам было лень переделывать сюжет или они намеренно позаимствовали его друг у друга. Скорее всего, определённые сценарии уже присутствуют в наших головах. Карл Юнг описывал архетипы как сухие русла рек, которые определяют естественные направления психического потока. Даже трёхлетние дети понимают структуру рассказа. У нас есть врождённая предрасположенность находить истории определённого типа. И ещё со времён зарождения человечества мы спонтанно создаём и восторженно поглощаем истории, соответствующие этим архетипам. Учёные в целом согласны с тем, что количество архетипических сюжетов, на удивление не велико, хотя точные оценки расходятся. Так, Рональд Тобиас считает, что существует 20 моделей сюжетов. Сценарист Блейк Снайдер сократил это число вдвое. утверждая, что любой когда-либо снятый фильм соответствует одному из десяти основных жанров. Журналист Кристофер Букер ещё уменьшил это число. На протяжении 34 лет он занимался тщательным анализом множества сюжетов со всего мира за все исторические периоды. Результатом его работы стала книга объёмом в 700 страниц "7 основных сюжетов". Как ясно из названия, Букер утверждает, что все истории в мире это вариации одного из семи основных сюжетов. Специалист по мифологии Джозеф Кэмпбелл превзошел всех, утверждая, что есть только один главный моно-миф про странствие героя, и ему соответствуют почти все истории. Конечно, однозначного ответа не существует. Классификация и подсчет числа сюжетов – дело субъективное. Тобиас признается, что сюжеты можно объединять разными способами – И от того, какой вы выберете, зависит и то, какое число вы в итоге получите. Тут важно, что во всём мире определённые сценарии возникают снова и снова, независимо друг от друга, на протяжении всей истории человечества, для которой сохранились письменные источники. Как будет видно далее, от этих идей зависит не только то, какие рассказы мы придумываем, они влияют также и на то, как мы понимаем и объясняем всё происходящее вокруг нас. В числе основных сюжетов, перечисленных Кристофером Букером, есть один, который для нас особенно интересен. Он называется Победа над чудовищем. Букер объясняет, что все истории победы над чудовищем разворачиваются определённым образом. История начинается с того, что мирные жители сталкиваются с какой-то грозной опасностью. Герои призывают на битву с силами зла. Когда герой сталкивается со злом лицом к лицу, кажется, что зло гораздо могущественнее героя. Герой может попасть в лапу чудовищу, но у чудовища есть одна роковая слабость. Когда кажется, что все надежды потеряны, герой обнаруживает эту слабость и побеждает монстра. Тьма рассеивается, возвращается мир. Мы уже наблюдали эту последовательность в Гильгамеше, Беовульфе, Челюстях и в фильмах о Джеймсе Бонде. И именно о ней мы слышали в самом начале главы, в конспирологической версии реальности от Дэвида Айка. Великая теория заговора Дэвида Айка это классическая история победы над чудовищем. Там прослеживаются все этапы, начиная от мирной золотой поры человечества и надвигающегося зла и заканчивая решающим столкновением в конце, а также обещанием, что мирное время вернётся. Это напряжённая, происходящая сейчас эпопея, в которой всем нам предлагается сыграть главную роль. И Айк здесь не уникален. Любое конспирологическое мышление обращается к архетипам победы добра над злом. Скоро мы займёмся психологией чудовищ, но сначала давайте посмотрим, как формируется положительный герой. Преимущество недостатков. Все любят победителей. Психологи называют это греться в лучах чужой славы. В классическом исследовании 1973 года группа учёных под руководством Роберта Чалдини обнаружила, что когда школьная футбольная команда Во время выходных выигрывала матч, в понедельник большее количество учащихся приходило в класс в одежде с командной символикой, чем когда команда проигрывала. Ещё интереснее, что когда речь заходила об игре, которую команда проиграла, студенты чаще говорили: "Они проиграли", а о про выигранной матче "Мы выиграли". Склонность угреться в лучах чужой славы можно объяснить и многие другие особенности поведения. Например, то, что в детстве нам хотелось проводить время с крутыми сверстниками, а также бессмысленное хвастовство знакомствами и популярность дорогих фирменных товаров и их дешёвых имитаций. О нас судят по нашему кругу общения, и мало кому нравится крутиться среди неудачников. Мы хотим хотя бы чуть-чуть приблизиться к тем, кто побеждает в жизни. И если есть кто-то, кого мы любим больше, чем прирождённого победителя, так это заведомо обделённый герой. аутсайдер, андердог, у которого, кажется, вовсе нет шансов. Нагляднейший пример ветхозаветная история о Давиде и Голиафе. Голиаф ростом почти 3 м, покрыт бронёй, умело владеет мечом, вроде бы непобедимый боец филистимлян. Давид всего лишь юноша с пасчой и пригоршней камней. У Давида нет никаких шансов победить, и все это понимают. Даже царь Саул, самый высокий человек в Израиле, говорит ему, что это безнадёжная битва, но Давид не отступает. Он уверенно выходит на поле битвы и попав в гляфу камнем между глаз, мгновенно его убивает. Давид пример архетипа обделённого героя. Не случайно говорится, что он был младшим из восьми братьев. Когда Джоан Роулинг создавала Гарри Поттера, она наделила его очками как постоянным напоминанием о его уязвимости. From the beginnings of Tolkien, a small, meter-high, beloved hobbit, finding himself in the dangerous world of orcs and dragons. Starting from the Ring of Barboza and ending with the Smog, the most lively and beloved characters of all time are obvious outsiders, bravely overcoming their shortcomings and overcoming enormous inequalities with the help of a strong desire and determination. Such heroes are popular not only in fantastic stories психолог Джозеф Ванделла занимается психологией этого архетипа. За месяц до начала летних Олимпийских игр 2004 года Ванделла с коллегами составил список общего числа медалей, которые некоторые страны выиграли за всё время существования игр. У Швейцарии их было около 500, у Бельгии порядка 140, у Словении только 6. Затем они спросили у американских студентов, какую из двух стран Те предпочли бы видеть победителем в неком абстрактном соревновании по плаванию. Если предлагали выбрать между Бельгией и Швецией, большинство студентов были на стороне более слабой Бельгии. Но привлекательность определённой страны относительна. Когда выбор был между Бельгией и Словенией, Бельгия становилась сильной стороной, и большинство людей хотели, чтобы она проиграла аутсайдеру Словении. Ниру Пахария с коллегами отметили, что при показе Олимпийских игр по телевидению часто подчёркивается обделённость участников соревнований. Например, пловца Майкла Фелпса воспитывала мать-одиночка, а родители гимнастки Шон Джонсон дважды закладывали дом, чтобы оплатить её занятия гимнастикой. Итак, Ванделла и другие учёные выяснили, что примерно 3/4 людей в спортивных состязаниях будут болеть за аутсайдера. Если, конечно, у них нет какого-то собственного интереса в этой игре, тот же механизм, благодаря которому мы предпочитаем болеть за обделённых спортсменов, влияет и на то, как мы тратим деньги. Маркетологи знают, что поддержание имиджа маленькой компании, с трудом прокладывающей путь наверх, может склонить потребителя покупать именно продукцию этой компании, а не аналогичные товары крупных лидирующих корпораций. Джил Эйвери, преподаватель Гарвардской школы бизнеса, рассказывает, что пивоварня Samuel Adams напоминает, какая она маленькая по сравнению с гигантом Anheuser-Busch, умалчивая о том, насколько она огромна по сравнению с большинством производителей крафтового пива. Эйвери говорит о том, в чём разбирается. Она была ответственной за рекламу в компании Samuel Adams. Точно так же Apple, Google и Hewlett-Packard часто вспоминают, что были созданы в гараже. когда имелась лишь яркая творческая идея и страстное желание воплотить ее в жизнь. Политики тоже знают о преимуществах казаться обделенным. В опубликованной в 2009 году статье Ван Делла отмечает, что политические кандидаты часто стремятся преуменьшить свои возможности и подчеркнуть явные трудности. «Когда тебя зовут Барак Обама, ты всегда будешь аутсайдером в политической гонке», сказал Обама накануне выборов 2008 года. Ту же тактику он использовал при подготовке избирательной кампании в 2011 году. Когда Обаму спросили: "Аутсайдер ли он сейчас?", он не колеблясь воспользовался этим ярлыком. Именно так: "Я привык быть аутсайдером". У соперника Обамы, республиканца Митта Ромни, были похожие мысли. Отставая по результатам опросов, Ромни сказал, чтобы вести серьёзную борьбу, всегда хорошо казаться аутсайдером. Ромни был прав. Ванделла обнаружил, что мы воспринимаем политического кандидата как более привлекательного и при этом не менее компетентного, если он считается аутсайдером. Однако в данном случае это не помогло Ромни победить уже действующего аутсайдера. Когда одну или другую сторону конфликта называют обделённой, это может даже повлиять на наше восприятие кровавого международного конфликта. В исследовании, проведённом в 2007 году, Ванделла спрашивал студентов как они относятся к Израилю и Палестине. Помимо краткой истории конфликта, студентам предоставляли карту региона, чтобы они могли составить своё мнение. При этом у половины участников на карте были изображены только Палестина с Израилем. Израиль занимал большую часть территории, и лишь маленькие кусочки были палестинскими: Газа и Западный берег Иордана. Другая половина студентов видела карту Ближнего Востока, так что Израиль казался маленьким по сравнению с соседними странами. Оказалось, что разница в масштабе карт имела большое значение. Когда просто в силу соотношения размеров Палестина казалась обделенной, ей сочувствовали чуть больше половины студентов. Когда же обделенным выглядел Израиль, более чем три четверти участников сказали, что поддерживают израильтян. Нам кажется, что те, кто обделен, прикладывают больше усилий, а не более упорные, мужественные и волевые. В исследовании, где подбирали кандидатов на вымышленную работу, Оказалось, что неудачливые искатели кажутся нам физически более привлекательными, чем их успешные конкуренты. Наша любовь к тем, кто испытывает трудности, коренится очень глубоко. Насколько глубоко, продемонстрировал психолог Скотт Эллисон вместе с коллегами в исследовании, проведённом в 2008 году. Учёные использовали простую анимацию длительностью 15 секунд, на которой два круга двигались вдоль горизонтальной линии с выпуклостью посередине, образующей что-то вроде холмика. Светло-серый кружок двигался слева направо с постоянной скоростью. Темный кружок заметно замедлялся, когда наталкивался на холмик, как будто ему тяжело подняться вверх по склону. Этого небольшого различия оказалось достаточно, чтобы вызвать у зрителя сочувствие к тому, кому приходится тяжело. На вопрос, как он был вверх, как они относятся к каждому из кругов, люди говорили, что тёмный им симпатичнее, чем светлый. Окончательно вопрос был прояснён с помощью другой версии этого видео. Там тёмный кружок не просто испытывал трудности с подъёмом, а ему активно препятствовал светлый. Он намного быстрее тёмного поднимался по склону, но на полпути возвращался обратно и спихивал безобидного товарища вниз по склону. Этот ролик вызвал у зрителей сильнейшую реакцию. Элисон пишет, что они были заметно взволнованы, когда увидели, что обижают тёмный кружок, к которому трудно подниматься. После окончания исследования они нам говорили, что такое агрессивное поведение по отношению к слабому совершенно неприемлемо. С помощью этих кружков Элисон выявил ключевые черты, необходимые для того, чтобы стать обаятельным неудачником. Вы должны находиться в невыгодном положении, и оно должно быть несправедливым. Либо из-за нехватки возможностей, либо из-за злонамеренных действий агрессивного противника. Когда мы чувствуем, что кто-то занял невыгодное положение по своей вине, что у него было все необходимое для достижения успеха, тем не менее он проиграл. Мы относимся к таким персонажам даже хуже, чем к обычным неудачникам. Но незаслуженно обделенные пробуждают наше чувство справедливости. Нам хочется, чтобы с лидера сбили спесь, а угнетенный победил. Если говорить о теориях заговора, то непременно найдётся сторона, несправедливо попавшая в невыгодное положение. Неравная битва. В главе 2 мы говорили про Эндрю Уэйкфилда, что открытие им связи между вакциной КПК и аутизмом было провергнуто, и его лишили врачебной лицензии. Но на этом история не закончилась. В глазах своих сторонников Уэйкфилд стал героем, пострадавшим в неравной борьбе с мощной коррумпированной системой, которая пыталась его уничтожить. Авторы антипрививочной книги "Эпидемия вакцинации" пишут: "Если вы до сих пор не поняли, разрешите высказаться откровенно. Споры вокруг прививок и аутизма, которые вы наблюдаете в СМИ, это не научные обсуждения и не серьёзные расследования. Это битва, в которой фармакологические корпорации используют грязные методы. По контрасту со всей фармакологической промышленностью, имеющей государственную поддержку и миллионы долларов, Уэйкфилд кажется одиноким лучиком света, героическим страдальцем, самоотверженно защищающим интересы родителей. Дженни Маккарти писала в Хаффингтон Пост: "При исследовании Уэйкфилда доктор Уэйкфилд сделал то, что, по-моему, должны делать все врачи". Он услышал родителей и сообщил об их наблюдениях. С каких-то пор стало преступлением выслушивать родителей и рекомендовать провести дальнейшее изучение вопроса. Насколько я понимаю, с тех пор, как кто-то сомнелся в безопасности прививок. Сторонники Уэйкфилда считают, что его проблемы возникли из-за его добросовестности, что его аклевитали за то, что он проявил мужество, заботясь о пациентах. Сам Уэйкфилд продолжает отстаивать своё мнение о связи аутизма с вакцинацией. Я заслужил уже даже не одну, а две награды за смелость в науке от своих поклонников. Уэйкфилд не единственный, кого считают героем, пострадавшим в борьбе с коррумпированной системой. Среди отрицателей Спида есть мятежный учёный Питер Дьюсберг. Будучи молекулярным биологом, он внёс значимый вклад в исследования рака и даже стал членом престижной Национальной академии наук США. Однако в конце 80-х годов прошлого века Дьюсберг обратил внимание на СПИД, заявив, что сам по себе ВИЧ не опасен. Он утверждал, что СПИД возникает из-за употребления наркотиков, в основном тех, которые используют геи, или даже из-за антиретровирусной терапии. В биографии на своём сайте Дьюсберг изображается как современный Галилей. С 1987 года открытия профессора Дьюсберга были для медицинского сообщества и фармацевтических компаний как кость в горле. Вместо того, чтобы начать научную дискуссию, профессору прекратили, примечание именно так, финансирование дальнейшей проверки его гипотезы. У движения за правду о событиях 11 сентября есть свой мятежный герой учёный Стивен Джонс. В 2005 году Джонс, который был тогда профессором с пожизненным контрактом в университете Бриггема-Янга, взялся утверждать, что крушение башен-близнецов было контролируемым сносом. Когда университет Джонсона не поддержал его сторонники почуили нечестную игру и предположили, что администрация Буша своими грязными руками заставила университет заткнуть своего профессора. У сторонников теории заговора об убийстве Кеннеди был мятежный прокурор, ныне покойный Джим Гаррисон. В конце 60-х годов XX -го века он пришёл к выводу, что Кеннеди погиб от рук заговорщиков из ЦРУ. Несмотря на то, что утверждения Гаррисона были отмечены судом, Оливер Стоун в 1991 году в своём фильме Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе (JFK) показал Гаррисона как проигравшего героя, пожертвовавшего всем в борьбе за правду. Говорить правду бывает страшно, произносит Гаррисон в фильме как типичный несправедливо обделённый герой. Лучшие теории заговоров имеют все свойства классической истории про аутсайдера. Врак грозен. То, как называют заговорщиков, сионские мудрецы и новый мировой порядок, военно-промышленный комплекс и фармакологическое лобби, показывает, сколь они подавляюще сильны и влиятельны. Однако, как и у всякого злодея, у тайной организации есть одно уязвимое место. Как только её планы станут известны, злодей потеряет всю свою силу. У борцов благородная цель, Кристофер Букер пишет, что архетипические герои действуют не ради собственных интересов, а для того, чтобы помочь другим. Давид сражается с Голиафом, потому что гигант угрожает его стране, Израилю. Джеймс Бонд сражается со злодеями, которые угрожают Англии, Западу и всему человечеству. Дарт Вейдер в Звёздных войнах угрожает установить свою тиранию во всей вселенной. И в конспирологических теориях Заговор представляет угрозу для свободы, независимости и благополучия всего человечества. На первый взгляд кажется странным, что кто-то стремится занять позицию проигравшего, но как мы имели возможность убедиться, в этом имеются свои плюсы. Если бы не теории заговора, доводы Уэйкфилда, Дьюсберга и Джонса воспринимались бы как заблуждение. Однако, если продолжается компания, направленная на то, чтобы опорочить их репутацию и дискредитировать их открытия, Они становятся отважными героями, раздвигающими границы науки, самоотверженно сражающимися с сильным злодеем ради ничего не подозревающих граждан. Причём роль героев в конспирологии предлагает не только нескольким мятежникам, но и всем нам. Теория заговора это приглашение присоединиться к осведомлённому и готовому сражаться меньшинству, немногим избранным, кто смело и самоотверженно говорит правду в глаза сильному врагу. Джозеф Ванделла пишет: что наше восприятие аутсайдеров сформировано воодушевляющими архетипическими историями про возможность победить. В реальном мире аутсайдеры по определению редко выигрывают. Однако в историях, которые мы рассказываем, они выигрывают всегда. Добро всегда побеждает зло. Кстати, о зле. Миф о чистом зле. Злодеи бывают всех форм и размеров. Некоторые из них Чудовище вроде необыкновенно кровожадной акулы в челюстях или анатомически невообразимого хумбабы. Другие имеют человеческий облик, например, уродливая телесная оболочка бывшего когда-то человеком Волан-де-Морта из истории про Гарри Поттера или внешне безобидный Норман Бейтс из фильма «Психо» Альфреда Хичкока. Однако, несмотря на внешние различия, все злодеи сделаны из одного теста. По словам Кристофера Букера, Архетипическим монстром присущие все извращённые и несовершенные стороны человеческой природы, то есть в чистом виде самые худшие стороны психики человека. Монстрами движет исключительно жадность, корысть, жестокость, хитрость, бежалостность и эгоизм. И всё же, несмотря на все их бесчеловечные деяния, плохие герои вызывают не только чувство отвращения, но и восхищение, интерес и даже чувство удовлетворения. По видимому, Зло имеет парадоксальную привлекательность. Социальный психолог Роль Баумайстер написал книгу о зле. Буквально. Он назвал ее «Зло внутри человеческого насилия и жестокости». Кроме того, он автор очерка про психологию наиболее злых персонажей из всех, кого только можно вообразить. Супер-злодеев со страниц комиксов. Баумайстер обратил внимание на то, что злодеи из комиксов каждую неделю с удовольствием совершают невообразимой злодеяния глобального или даже вселенского масштаба. И всё же суперзлодеи относятся к числу самых популярных персонажей в любой художественной литературе. Популярность отрицательного героя кажется прямо пропорциональна глубине его испорченности. В списке 100 лучших злодеев всех времён на сайте IGN.com ведущие места занимают заклятый враг людей X-Маннето и Джокер, главный противник Бэтмена. безжалостные злодеи, которые среди всех персонажей комиксов могут похвастаться наибольшим числом жертв. Бауммайстер пишет, что любовь к вымышленным суперзлодеям вызывает некоторое недоумение. Обычно нам не нравятся моральные люди, и мы не получаем удовольствия, услышав о неблаговидных поступках. В реальном мире наиболее похожими на суперзлодеев были такие личности, как Адольф Гитлер и Пол Пот, которых ненавидят практически везде. Почему же мы восхищаемся историями о маньяках, совершающих массовые убийства? Почему, спрашивает Бауммейстер, суперзлодей оказывается на плакатах на стенах спальни или на коробках для детских завтраков? Он считает, что всё дело в нашей склонности судить о характере других людей и нашей реакции на отклонения от моральных норм. Представьте себе, что мы с вами сидим в лаборатории психолога, и перед нами на столе 10 хрустящих долларовых банкнот. Это наши деньги, их можно забрать домой, но я должен решить, как их поделить. Вы можете только сказать, согласны ли с моим предложением. Если не согласны, мы оба уйдём с пустыми руками. Психологи называют это игрой в ультиматум. В абсолютно справедливом мире я предложил бы вам 5 долларов и 5 взял бы себе. Скорее всего, вы приняли бы моё дружеское предложение, и мы оба стали бы на 5 долларов богаче. Действительно? Это наиболее распространённый результат. При наличии выбора большинство людей предпочитает разделить деньги поровну. Предположим, однако, что я предложу вам только 1 доллар. Если вы абсолютно рациональны, вы должны были бы принять его, ведь в итоге у вас будет на доллар больше. Но я уверен, что это предложение звучит для вас не очень привлекательно. Мысль о том, что я слиняю с 9 долларами, оставив вам одну жалкую бумажку, должно быть, вызывает возмущение. Может быть, вы захотели бы отвергнуть предложение, пожертвовав своим единственным долларом, чтобы помешать мне вас облапошить. В таком случае вы не были бы одиноки. Около половины игроков отклоняли предложение, если разделение было столь неравным. Отказ от доллара, чтобы наказать жадного игрока, может быть нерациональным, но он имеет смысл в игре, в котором возможность процветания для мошенника означает проблему для всех остальных. Поскольку мы существа социальные, наше выживание зависит от равноправного сотрудничества, и поэтому естественный отбор закрепил у нас повышенное внимание к моральным принципам других людей. Как показывает игра в ультиматум, мы стремимся осудить и наказать тех, кто несправедливо с нами обращается, даже если для этого надо принести небольшую жертву. Если по отношению к нам проявляют несправедливость, это не просто злит, это заставляет страдать. Когда люди играли в эту игру внутри томографа в областях мозга, связанных с удовольствием и подкреплением, наблюдалась повышенная активность в ответ на справедливые предложения, а области, связанные с болью, страданием и отвращением, были активны при несправедливом дележе. Даже когда нас никто не третирует, мы постоянно пытаемся разобраться в моральном обличии других людей, используя для этого любую доступную информацию. Когда нас окружают другие люди, Мы постоянно отслеживаем их поведение и даже лёгкое изменение выражения лица, чтобы сделать вывод об их характере. Когда человека поблизости нет, мы о нём сплетничаем. Психолог Робин Данбар считает, что основные функции сплетен предупреждать друг друга о возможных злоумышленниках, и около 2/3 всех разговоров это сплетни о других людях. В тот момент, когда мы встречаем незнакомого человека, мы начинаем его оценивать А качество, которое мы ценим в людях выше всего, их благонадёжность. Из-за того, что в нас присутствует природная склонность давать этическую оценку, мы получаем удовольствие, упражняясь в моральных суждениях, даже если они касаются полностью вымышленных злодеев. А по правде сказать, особенно если касаются полностью вымышленных злодеев. Бауммайстер считает, что неуведающая популярность историй про победу над чудовищами объясняется их моральной однозначностью. В массовой художественной литературе нет сомнений в том, кто злодей. На случай, если гнусность деяний недостаточно очевидна, писатели и создатели фильмов часто помогают зрителю, обеспечивая безошибочные признаки зловещья натуры персонажа. В мелодрамах эпохи немого кино злодеи имели склонность закручивать усы, радуясь, когда их коварный план успешно реализовывался. Злодеев в ковбойских фильмах носили чёрные шляпы. В то время как у положительного героя шляпа была белая, злодей в комиксах доводит этот приём до крайности. Типичный суперзлодей может носить металлическую маску и называть себя доктор Дум или иметь явное физическое уродство, которое дополняет его нравственную испорченность. Истории про победу над чудовищем предоставляют нам возможность потренироваться, давая моральную оценку в простой ситуации. позволяя позлорадствовать над явными негодяями и восхвалить очевидных героев. Литературный критик Лайонел Триллинг отметил, что шаблонные персонажи, характерные для классической литературы и театра викторианской эпохи, в значительной степени исчезли из солидной художественной литературы на рубеже 20-21 веков. Серьёзные авторы устремились к реализму, а заправские злодеи имеют мало общего с реальностью. Сейчас общепризнано, поясняет Триллинг, что люди представляют с собой смесь плохого и хорошего, и что плохое в значительной степени вызвано обстоятельствами. Хотя писатели в борьбе за реализм стремятся избегать плоских отрицательных героев, публика по-прежнему обожает качественных злодеев. В каждом из 10 самых кассовых фильмов 2014 года, пять из которых были экранизациями комиксов в том или ином виде, присутствовали злодеи. В 2008 году исполнение Хиттам Леджером роли Джокера в фильме Тёмный рыцарь получило одобрение критиков, и картина была названа одним из лучших кассовых фильмов всех времён. По-видимому, у нас имеется неутолимая жажда историй с неправдоподобно плохими злодеями. Это означает, что хотя архетипичные злодеи и не соответствуют реальности, они каким-то образом совпадают с нашими представлениями о мире. Для нашего мышления характерно то, что Бауммайстер назвал мифом о чистом зле. Когда мы делаем что-то плохое, то легко объясняем наше поведение случайностью или разумной и оправданной реакцией на обстоятельства. Когда другие делают что-то плохое, это потому, что они сами по себе плохие. Мы предполагаем, что злоумышленников движет в первую очередь садизм и злоба, что они причиняют вред потому, что получают от этого удовольствие. в то время как их жертвы ни в чём не виноваты. В результате у нас, как у Санта-Клауса, имеется непреодолимая тяга разделять людей на две категории: хороший или плохой, святой или грешник, славный или дурной. Бауммастер отмечает, что миф о чистом зле прослеживается не только в детских комиксах, но и в том, как мы объясняем повседневные события. В вечерних новостях в центре внимания оказываются истории о придумышленных нападениях на невинных жертв. После массового убийства в школе Колумбайн, Journal Time украсил свою обложку фотографиями двух улыбающихся преступников и заголовком Чудовища рядом с нами. Президент Джордж Буш способствовал поддержанию мифа о чистом зле, когда сказал, что террористы, организовавшие события 11 сентября, были движимы ненавистью к нашей свободе, добавив, что эти террористы убивают не просто для того, чтобы прекратить чьи-то жизни. но для того, чтобы разрушить и положить конец всему нашему образу жизни. Реальность гораздо сложнее. Злоумышленников редко движет исключительно садизм, а жертвы не всегда абсолютно невинны. Часто насилие возникает в результате взаимных провокаций и всё возрастающей враждебности. Чудовищные поступки нередко совершаются самыми обычными людьми, которые верят, что поступают правильно, однако с помощью мифа о чистом зле Мы превращаем реальность со всеми её многочисленными оттенками серого в чёрно-белую схему безупречного добра и абсолютного зла. Баумайстер пишет, что миф о чистом зле описывает, как злобные чужаки вторгаются в мир благонамеренных, ничего не подозревающих, добродетельных людей. Мы часто делим мир на нас и тех, кто против нас, и почти всегда получается, что зло оказывается на их стороне. Поскольку такова особенность человеческой психики, мы все в той или иной степени обращаемся к мифу о чистом зле. В 2011 году психологи Эрик Оливер и Томас Вуд опросили 1000 американцев. Помимо вопросов о различных теориях заговора, они использовали краткое утверждение о природе политического процесса. По своей сути политика это борьба добра со злом. С этой мыслью согласилось более 3/3 опрошенных. Показательно, что чем охотнее человек соглашался, тем с большей вероятностью он верил в теории заговора. Чёрно-белое мировоззрение обеспечивает замечательную основу для конспирологического мышления. Джо Усцинский и Джозеф Парент отмечают, что теории заговора это вовсе не альтернативный взгляд на мир. Они утверждают, что конспирология не сильно отличается от повседневных политических дискуссий, просто усиленных или лишённых нюансов. там, где обычные политики указывают на проблемы, предлагают решения и призывают к согласованным действиям, конспирологи указывают на плачевное состояние дел, предлагают сложные политические преобразования и призывают к согласованным действиям прямо сейчас. В мире существуют реальные проблемы. Нашей свободе действительно иногда угрожают. Чиновники могут преследовать собственные интересы. Через призму конспирологии эти вопросы выглядят как мелодраматическая битва между добром и злом. сошедшая со страниц комиксов. В лучших теориях заговора, начиная с утверждения Джона Робиссона, что иллюминаты намереваются свергнуть все европейские правительства и заканчивая модными сейчас теориями о чиновниках-психопатах, которые без всяких угроз и совести убивают тысячи своих сограждан, неизменно присутствуют злодеи-маньяки, которые, руководствуясь тайными мотивами, совершают чрезвычайно злобные действия в отношении невинной Ничего не подозревающей общественности. Весь мир театр. В 1987 году в своём эссе на тему конспирологии психолог Серж Московичи сравнил мир, каким он видится сторонникам теории заговоров, с театральным представлением. В первом акте мы видим общество в состоянии невинности и стабильности. Затем появляется группа персонажей, приносящая с собой конфликты и интриги. Подобно актёрам в пьесе, эти злодеи следуют сценарию, заранее приготовленному для них зловещим режиссёром, который дёргает за ниточки, всегда оставаясь скрытым за кулисами. Разыгрывать такой спектакль в реальности было бы нелепо, приходит к заключению Московичи. Однако на сцене он не выглядит абсурдным. Это представление, упрощённое до самой сути. Это противостояние стихий, которое может закончиться только окончательной победой одних над другими. Иными словами, сторонники теории заговора видят мир, в котором его двойственность персонифицирована и разыгрывается перед обществом. Слушатели ежедневного конспирологического радио-шоу Алекса Джонса приветствуют звуки имперского марша из «Звездных войн». Легко узнаваемая зловещая музыка, которая сопровождается появлением на экране Дарта Вейдера. В начале и потом, после рекламных пауз, диктор торжественно сообщает аудитории. Мы на марше, империя бежит. Когда однажды в пятницу во второй половине дня я включил эту передачу, работая над текущей главой, то услышал размышления Джонса о сходстве его восприятия мира с сюжетом недавнего фильма про супергероя. Если вы посмотрите что-то вроде Капитана Америки, вы увидите практически то, о чём я пишу, сказал он. Это не потому, что они у меня скопировали, а потому, что я понимаю, как устроена эта система. В суде над Тимоти Маквейем, организовавшим взрыв в Клохома-Сити, его соучастник рассказал, как Маквей оправдывал убийство секретарей, администраторов и других государственных служащих, которые не имели никакого отношения к событиям вроде тех, что произошли в Уэйке. Он объяснил мне, что относился ко всем этим людям как к штурмовикам из Звёздных войн. Они могут быть лично не виноваты, но они виновны в том, что они часть империи зла. Психолог Дэн Мак-Адамс писал, что мы все рассказываем сказки. Таково свойство нашего мышления. Через призму этих историй мы познаем мир и свое место в нем. Они помогают нам превратить неупорядоченную реальность в нечто связное и осмысленное. Без них не обойтись. Даже, казалось бы, объективные области, такие как естественные науки и история, в итоге превращаются в упражнения по сочинению сказок. Не может быть истории без подсознательного чувства, Кто прав, а кто не прав? Подчёркивают специалисты по политической психологии Молли Паттерсон и Кристин Манро. Никакой набор фактов не избежит интерпретации, что важно или актуально, а что нет. Рассказы, которые мы слышим, могут повлиять на наши взгляды и поведение. Если вы хотите кого-то убедить, связанный рассказ может подействовать гораздо эффективнее, чем просто список основных идей. Психолог Мелони Грин с коллегами продемонстрировали, что истории увлекают нас, действуя в обход критического мышления. Когда мы знаем, что кто-то пытается нас убедить, мы обычно пристально рассматриваем его аргументы. Однако рассказы могут влиять на наши убеждения даже когда мы этого не осознаём. Чем лучше рассказ, тем сильнее мы поглощены им, а чем сильнее мы им поглощены, тем легче нас убедить. Когда речь идёт об историях, определение лучшие означает соответствующий древним архетипам, которые заложены в нашем мышлении, как дорожка на виниловой пластинке. Поэтому неудивительно, что истории имеют обыкновение изменяться в процессе пересказа, чтобы более полно соответствовать нашим ожиданиям. Например, знакомая не одному поколению американских школьников история открытия Колумбом Америки со временем была приукрашена, чтобы подчеркнуть героизм Колумба. Путешествие было трудным, Разбунтовавшийся экипаж чуть было не выбросил Колумба за борт, а умер он в итоге без гроша в кармане. В то же время были исключены некоторые менее привлекательные детали, например, его вклад в геноцид и рабство. Иногда хорошая сказка может затмить реальность. Ещё один способ ухудшить рассказ преувеличить напряжённость и масштабы конфликта, скрыв нюансы так, чтобы осталась только чёрно-белая картинка борьбы добра со злом. Архонты у Дэвида Айка Идеальные злодеи, движимые исключительно жадностью и садизмом. Айк утверждает, что они умны и хорошо организованы, но не способны оригинально мыслить. Они могут лишь питаться за счёт людей, подобно паразитам, кормясь нашими тёмными эмоциями. Для своих целей они создали расу гибридов людей с рептилиями и удалили у них из генома способность к сопереживанию. Поэтому, утверждает Айк, Они без колебаний используют смертоносные приёмы, вроде теракта 11 сентября, и пьют детскую кровь во время ритуалов. Разоблачая планы архонтов, Айк приглашает своих слушателей присоединиться к борьбе, стать героем и противостоять чудовищным заговорам, защищая одураченное население. Честно говоря, та часть идеологии Айка, которая касается рептилоидов из другого измерения, не пользуется большой популярностью. Когда в начале 90-х годов прошлого века Айк впервые вышел к публике со своими парапсихологическими откровениями, он стал национальным посмешищем. Однако за последующие два с половиной десятилетия он превратил свою теорию в большую легенду, объясняющую абсолютно все, от повседневных политических интриг до устройства самой реальности. Получилась эпическая сага, которая в точности соответствует очертаниям архетипической истории победы над чудовищем. С ее помощью он привлек в свои ряды широкий круг почитателей. Они могут не всему верить, тем не менее имеется множество последователей Айка, которые считают, что в его рассказах что-то есть. Ближе к концу одной из своих коронных десятичасовых лекций Айк признался собравшимся. «Двадцать пять лет назад они сказали мне, с тобой покончено, ты не сможешь идти вперед после всех этих насмешек». Невозмутимо оглядев толпу, Айк дал краткий ответ своим критикам. Посмотрите на меня,